Глава 30. Хороший человек из Петербурга. Немного расскажу про мужчину, с которым я встречалась целый год в пор моей учебы в ГИТИСе, уже после расставания с Андреем Звягинцевым. Это замечательный актер, лауреат «Золотой маски» Игорь Гордин. Так получилось, что я оказала некоторое влияние на актерскую судьбу Игоря. Дело в том, что когда он уже взрослым человеком, имея высшее образование и профессию физика ядерщика поступил в ГИТИС, то обладал типажом так называемого веселого, характерного толстяка. Да-да, тот самый стройный, аристократический, изящный, сдержанный и спокойный Игорь Гордин в ту пору был полным рыхлым увольнем, не выпускавшим изо рта Беломорин. Когда его примеряли в горе от ума, речь шла о сколозубе. На фоне подавляющего большинства студентов, поступивших после школы, Игорь выглядел совсем взрослым, к концу учебы ему набежало уже под 30. И несмотря на то, что веселые толстяки никогда не относились к типажам мужчин, которые мне нравились, я его разглядела, что-то увидела, и сама, по сути, стала за ним ухаживать, немножко набиваться, обращать на себя внимание. Игорь жил в общежитии, ходили слухи, что у него есть какая-то очень взрослая женщина в Санкт-Петербурге, откуда он родом, Это, конечно, немного настораживало, но с ним было интересно. У нас что-то завязалось. Уж не знаю, как у него там завершилось с той женщиной, но довольно скоро наши отношения переросли в серьёзные. И потом где-то через год он даже сделал мне предложение. Мне очень хотелось, чтобы Игорь хорошо выглядел. Было понятно, что если он похудеет, перестанет смолить беломор, если его, выглядевшего неаккуратным, неухоженным, слегка замызганным холостяком, который на ночь непременно съедал тортик или хотя бы половинку переодеть и придать немного лоску, то Игорь заиграет. Стала методично и планомерно капать ему на мозги, начала всячески уговаривать и мотивировать на другое питание, на другую одежду, на другое поведение. И во время наших отношений Горден изменился. Похудел, сменил имидж. Мастер его курса с удивлением говорила, надо же, брали на амплуа характерного толстяка, а выпускаем героя-любовника. Правда, потом он грустно шутил, мол, переделала меня и бросила. Но Игорь — человек спокойный, дружелюбный, очень порядочный, приятный, и вообще в отношении Гордина у меня рождаются только самые теплые и хорошие слова. И флегматик. А мне с моей тогдашней натурой всегда хотелось его расшевелить, завести, сделать живее, импульсивнее, активнее, более безрассудным, неупорядоченным. Мы встречались с Игорем год. Ездили к нему в Санкт-Петербург, знакомились с его родителями. Мама что-то дарила мне со словами «Тебе, как моей будущей снохе». Вроде все шло в сторону замужества. Но тут появился Володя, как вихрь, фонтанирующий какой-то неиссякаемый, бьющий 24 часа в сутки энергии И стал для меня человеком, в котором, как мне тогда казалось, я так нуждалась. Буквально через три дня после знакомства я сказала Игорю «Извини». Я встретила по-настоящему своего человека. Спасибо тебе за все и до свидания. Игорь очень переживал. Но, как известно, его личная жизнь вполне состоялась. Счастливая семья, дети, крепкий брак с Юлией Меньшовой. Спасибо, Игорь. Ты очень хороший человек. И прости меня.